«Глава вторая. Академия». «Кажется, спит», — прошептал Ястер. «Как этот тип нашел тебя?» «Полуэльфов не так много, особенно в этой части страны», — ответил Шонард. «Он знает, что у нас с Шияса нет выбора, кроме как поступить на спецкурс боевой магии». «Арджей — ближайшая Академия». «Что делать будем?» — пропыхтел Винсент. «Идти навстречу с бароном глупо». Если не пойдем, он явится в Академию. Будет скандал, а мы только поступили. Придется идти. Раздался шорох разворачиваемых одеял. А затем Ястер снова зашептал. А если он порежет тебя на ленточке множественным лезвием клана Фиром? Да-да, поддержал его Винсент. Кто позаботится о твоей бедной сумасшедшей сестре? Вы, буркнул Шонард. Или я вам не друг? Друг, охотно подтвердил Ястер. Терять тебя не хочется. Хочу напомнить, что твоя милая дурочка проживет гораздо больше, чем мы с Вином. Он не посмеет убить меня. Мой род не хуже, чем его. Запальчиво ответил мой новый брат. Винсент яростно зашептал. Род твоей матери не хуже. Вот только ее уже нет в живых. А тот светлейший эльф из-за Великой Стены, который одарил твою мать вами, бастартов признавать не пожелал. И улетел в свой ленин. Шонард заговорил спокойнее. «Да не убьет он меня. А скандал в Академии Арджей нам не нужен. Если боитесь, пойду один. Присмотрите за шеей». Еще несколько минут парни спорили, но так ни к чему и не пришли. Меня все сильнее клонило в сон. Похоже, я попала из огня да в полымя. В тело безумной полуэльфийки сироты. У нее есть хотя бы брат. А все мои родные остались там. Сакуратэншу. Проклятые тайджу. Я доберусь до них даже с другого конца мира и обязательно отомщу. С этой мыслью я уснула. Разбудили меня возбужденные голоса парней. «Жуть!» — сказал Винсент. «Она вроде не была ранена вчера». «Может, это того?» — многозначительно сказал Ястер. «Нет!» — отрезал Шонерт. «На руке!» Я распахнула глаза и тут же увидела перед собой белую прядь с алым пятном. Затем резко села на кровати и непонимающе огляделась. Кровь была повсюду. На простыне, одеяле, на моих белых волосах. Источник ее нашелся быстро. На тыльной стороне левого предплечья я увидела две длинные кровоточащие царапины. И тут же вспомнила про ритуал и договор с чужой душой. Эти раны были символом моей клятвы. Они исчезнут тогда, когда я выполню оба своих обещания. Вот только я торопилась и не дослушала условия. Как же узнать, о чем страстно мечтала полуэльфийка? Надеюсь, это было не замужество. При воспоминании о своей свадьбе и о том, что за ней последовало, меня затошнило. Тоже реакция нового тела. Некроманты Хадо брезгливостью не отличались. Только теперь я эльфийка. Не Мия Ходо, а Шияса Гемхен. Придется привыкать. Я подняла глаза на удивленных парней и спросила: Чего уставились? Просто царапины. Шонард заговорил со мной с сделанным спокойствием. Конечно, шея сейчас все пройдет. Я сейчас уберу эту краску. Теперь настала моя очередь смотреть на него, как на идиота. Винсент осторожно спросил: Ты чего, крови не боишься уже? Я изумленно помотала головой. Прелесть. Теперь я эльфийка, которую мутит от вида крови. Хотелось завыть от отчаяния. И, судя по репутации шиясы, это даже никого не удивило бы. Но у меня хватило сил не опуститься до бесполезной истерики, мило улыбнуться своим товарищам и позволить внимательному братцу обработать мои раны. Завтрак был скромным. Какой-то странный круглый и коричневый рис вовсе не похожий на рис. Здесь это звалось гречкой. Прежде чем начать есть, я долго рассматривала столовый прибор. Дикари. Вместо палочек какие-то ложки, вилки. Наконец, смирившись с тем, что прошлая жизнь кончилась, я принялась за еду. При этом старалась не задумываться, что делаю, полагаясь на отработанные движения нового тела. Город, по которому мы шли потом, удивил меня еще больше. Я молча радовалась тому, что тут меня считают сумасшедшей, Для меня, чистокровной Ребенке, все здесь было странным, непривычным, чужим. Я глазела по сторонам и бежала бы отсюда в этот же день, если бы не договор. Сначала придется исполнить то, что я обещала Шаясе, И только потом начнется мой путь вместе Академия Арджей располагалась чуть на отшибе, над рекой. Как следует рассмотреть замок в виде непривычной постройки, мне не дали. Я успела заметить только красноватую черепицу на крыше центральной башни и белые стены. Шон неумолимо тащил меня вперед. Винсент и Ястер топали следом. Мы пересекли ров по подъемному мосту и влились в толпу ровесников. Некоторые лица казались смутно знакомыми. Наверное, я видела их вчера на поляне. Сначала мне казалось, что все ноомьенцы на одно лицо, и отличать их можно только по прическам и цвету волос. Но после путешествия по городу я начала отмечать разную форму шеи, глаз, носа. Глазеть по сторонам мне не дал шонарт. Он предостерегающе зашипел в ухо. «Не смотри на них, шия!» Я опустила голову и продолжила разглядывать надменные лица. Кажется, все здесь чего-то ждали. Стоило мне опуститься на скамейку в тени одного из деревьев, как словно из ниоткуда рядом возникли двое юношей. Один — рыжий и веснущатый, с глуповатым лицом. Второй — высокий, с горбинкой на носу и черными кудрями. Он впирился в моего братца презрительным взглядом и нахально сказал. «Вон отсюда, полукровки! Это наше место!» Ястер помрачнел, но ничего не ответил. Винсент стиснул кулаки. А Шонард медленно развернулся, бросил на него холодный взгляд и произнес: «Где это написано?» «Здесь территория Академии». Я ощупывала взглядом одежду задиры. Оружия при нем не было. А вот медальон на шее, мелкий сапфир, но магии в нем наверчено столько, что волосы на голове шевелятся. Щит или атака. Я вцепилась в рукав Шона и заметила. «Легко чувствовать себя бойцом, когда при тебе амулет шестого ранга, правда?» Теперь чужак смотрел на меня с интересом. «Как ты ранг определила?» Я пожала плечами, мило улыбнулась и ответила. «Почувствовала». «Ну не объяснять же ему, что, как некромант седьмого ранга в прошлом, я отличаю их по углам плетений». «Что вы забыли в наших местах?» — спросил Рыжий. «Отправляйтесь в свой ленин, или вас и там не привечают». Шон покраснел и сказал. «Не нужен нам ваш ленин. Ненавижу эльфов». Черноволосый гаденько рассмеялся и спросил. «Потому что ваш папаша бросил вас и улетел за Великую Стену?» Лицо Шона начало белеть, а во взглядах Ястера и Винсента появилось беспокойство. К счастью, перепалка была прервана появлением слуги. Пожилой мужчина в сером костюме церемонно поклонился черноволосому и сказал «Герцог Иллирем, господа, леди, начинается измерение рангов. Прошу за мной». «Измерение рангов?» Негромко прошептала я, пока мы шли следом за слугой к отдельно стоящему одноэтажному дому. Шон зашептал «Силу замеряют». Ничего страшного. Но его лицо говорило об обратном. Похоже, от уровня силы здесь что-то зависело. И чем ближе мы подходили к дому, перед которым уже толпилось два десятка наших ровесников, тем сильнее под моей повязкой чесался один из шрамов. Наверное, первое желание Шиясы как-то связано с Академией Арджей. Внутрь запускали по одному. Я глазела на цветущие деревья однокурсников и белые каменные стены. Свою магию я почти не чувствовала. Больше всего я боялась, что у девчонки ее просто нет. Во всяком случае, я пока не понимала, как пользоваться творящей жизнь золотой искрой, если мне ее отсыпали боги. Из нашей четверки меня вызвали первый. «Гемхен шияса! возвестил Герольд, и я прошла за ним через короткий коридор в большую темную комнату. На полу сияли алым линии какого-то заклинания. Похоже и правда просто проверка ранга искры. За длинным столом сидели трое. Все тот же толстяк, которому шон сдал жетоны вчера, седой старикашка с клюкой и рослый шатен с тонкими чертами лица и ясными голубыми глазами. Повинуясь указанию слуги, я встала в центр странного рисунка и затаила дыхание. Старик сделал пару ленивых пасов руками и прошептал слово для активации. Алые линии на мгновение вспыхнули, а затем старичок сказал «Третий ранг! Неплохо для ее возраста!» Я уже повернулась, чтобы уйти, когда меня остановил негромкий голос Голубогласова. «Подождите. Я чувствую в ней что-то еще. Что-то странное». Я медленно обернулась и замерла. Пока незнакомец шел через зал, мысли лихорадочно проносились в моей голове. Что он заметил? Неужели следы ритуала переселения? Даже в ребении эта магия считалась запретной. Законов Ноамьена я не знала. Я снизу вверх посмотрела на подошедшего мужчину и приготовилась к худшему. Голубые глаза сверлили меня долго. Маг даже обошел меня по кругу, продолжая пристально разглядывать. Затем снова встал напротив, не отрывая подозрительного взгляда. Я ответила незнакомцу тем же и спросила. «Что-то не так?» «Самому интересно», — признался мужчина. «Что-то в тебе есть необычное». «Она полуэльфийка, Жан», — прокряхтел старик. «Золотая искра, творящая жизнь. Вот как называется то, что ты чувствуешь». Голубоглазый ответил, продолжая сверлить меня взглядом. «Несомненно, в ней есть доля магии остроухих. Но не похоже, что она умеет с ней обращаться. Здесь что-то другое». Я постаралась сделать как можно более невинное и непонимающее лицо. Но тот, кого назвали Жаном, не уходил. Наконец, я не выдержала и спросила. «Я могу идти?» Неожиданно меня поддержал Толстяк. Когда он заговорил, в его голосе звучало нескрываемое презрение. «Да оставь ты ее, Жан! Полукровка Гемхен! Что там может быть? Братец хоть на что-то способен, а это дурная на всю голову. Голосила вчера на все кладбище, пока ее приятели жетоны доставали». Я оглянулась на него, но ничего не сказала. Пока я не очень поняла, как вела себя настоящая шеяса и не расквиталась с договором, лучше помалкивать. Голубоглазый, наконец, встал. Но я запомнила его на всякий случай. С ним нужно держать ухо востро. Чего точно не могло быть у настоящей шаясы, так это некроманского дара. Эльфы ненавидели таких, как я. Все трое юношей встретили меня напряженными взглядами. Я осторожно сказала. Третий ранг. В глазах Шона появилось облегчение. Он уже открыл рот, чтобы сказать мне что-то, но тут Герольд объявил. «Гемхен Шонерт!» Мои мой новый братец исчез за дверью. Теперь я, старый Винсент сверлили меня подозрительными взглядами. Будто ждали чего-то. Знать бы, как обычно вела себя сумасшедшая. Хотя изображать безумную в Академии глупо. Здесь придется учиться добросовестно. Нужно понять, какие способности есть у этого тела. Для того, чтобы отомстить роду тайджу, я должна пересечь эту страну, Великую Стену и Ленин. Слабачка этого сделать не сможет. Без некроманского дара я чувствовала себя голой. Я не умела пользоваться ни другой магией, ни золотой искрой эльфов. Чем скорее я чему-то научусь, тем лучше. На парней надежды нет. Эти оба увольни, по лицам видно. А Шонерт, гордый и упертый, будет лезть в неприятности. Но пока они мои проводники в этой дикой стране. Придется держаться за них и за Академию Арджей. Шон внутри здания пробыл недолго. Похоже, голубоглазого жана юноша не заинтересовал. Винсент спросил. «Ну что?» «Третий!» — отмахнулся тот. Еще через несколько минут вызвали Ястера. Его ранг тоже определили как третий. А Винсент сумел меня удивить. «Четвертый!» — шепнул парень после того, как вышел из здания. Я посмотрела на него внимательнее и заметила одну деталь, которую не видела раньше. Из-под рукавов его рубашки торчали бинты. «Ранен?» Я решила получше присмотреться к юноше и украдкой почесала один из своих порезов на предплечье. Похоже, одно из желаний шиясы связано с академией. Раны начинают заживать. Наконец, ранги вновь прибывших были записаны. На пороге дома появился старик, который замерял ранг. Он прокашлялся и закряхтел. «Ну что ж, юные господа и леди, вчера вы все успешно прошли испытания. Теперь вы ученики курса специальной боевой магии Академии Арджей. Учиться здесь очень сложно, но почетно. В отличие от остальных, жить вы все будете в общежитии». Он снова зашелся кашлем, вытер рот шелковым белым платком и продолжил. «Я руководитель боевого факультета, герцог Аслим Зайтен. Сегодня вам выдадут учебники и покажут ваши комнаты. Ответственным за ваш курс будет барон Жан Гуасин. За его спиной появился голубоглазый. Значит, Жан Гуасин. Похоже, он будет нас учить, и это плохо. По глазам вижу, запомнил меня и будет присматриваться. Кто знает, какие там способности у его рода. И если он обнаружит внутри меня заблокированный некроманский дар, придется как-то оправдываться. Как бы еще разобраться в политике и взаимоотношениях местной знати? Бароны, герцоги какие-то. «Кто бы сказал мне, что все это значит?» Гуасин толкать речь не стал. Тихий слуга отвел всех новоиспеченных студентов в библиотеку. Нагруженные стопками книг мы отправились в общежитие. Для спецкурса «Боевой магии» был отведен трехэтажный флигель. На первом этаже располагалась кухня и столовая. На втором жили юноши, на третьем — девушки. Отчаянных, как шеяса, было немного. Большая часть комнат пустовала юношем подниматься на третий этаж запрещалось. Прежде чем я потащила стопку учебников вверх по лестнице, Шон дернул меня в сторону и прошептал в ухо. «Не разговаривай ни с кем, поняла? Устраивайся в комнате. Захочешь встретиться? Жди меня на лестнице». Я торопливо кивнула и поспешила за своими соратницами. Девицы щеголяли в платьях, а на меня презрительно косились. Я с тоской вспомнила мои прекрасные кимоно из прошлой жизни и с трудом удержалась от вздоха. Затем выбрала пустую комнату, окна которой выходили на стену конюшни, загрузила учебники в шкаф и с наслаждением опустилась на стул. Наконец-то я осталась одна. Мое новое жилище было небольшим. Туда влезала только узкая кровать, маленький стол со стулом и шкаф. Стоило мне задуматься о том, где вещи шиясы, как в дверь постучали. Молчаливая пожилая служанка передала мне сумку и удалилась. Я тщательно развесила и разложила в шкафу скромные пожитки. да небогато. Несколько кипины белых рубашек, пара брюк, пара невзрачных платьев с широким подолом. Интересно, Гемхен такой слабый род или это нам с Шоном ничего не положено, как внебрачным детям? После этого я взялась за книги. К моему счастью, здесь оказался местный учебник по теории магии и остаток дня я провела за его изучением. Своих товарищей мне довелось увидеть только за обедом. Пока я молча поглощала еду, Шон нашептывал мне на ухо о том, как важно вести себя прилично и больше молчать. Судя по его обеспокоенному голосу и взглядам остальных парней, репутация у моей предшественницы была ужасной. После долгих раздумий я решила намеренно сумасшествие не изображать, но давать возможность остальным списать на него мои странности». Эх, насколько все было бы проще, если бы я попала в тело одного из своих слуг со всей своей силой. Но этого не случилось, так что оставалось только попытаться выжить в Номьене и вырваться отсюда. Мне повезло хотя бы с тем, что я попала в Академию Арджей. Магическая Академия была идеальным прикрытием, чтобы изучать этот мир. А курс специальной боевой магии — шанс прокачать это хилое тело. Идти на Тайджу без некроманского дара и с третьим рангом — просто смешно. В отчаянии я заскрепила зубами и с силой сжала вилку. Путь мне предстоял долгий. Винсент и Ястер тут же впились в меня настороженными взглядами. И я подцепила кусок мяса и принялась сосредоточенно жевать. Шон бросил на товарищей предостерегающий взгляд. После обеда я снова засела за книжки. Ужин прошел в молчании. Шон проводил меня до лестницы, но в комнату я на этот раз не пошла. Выждала время, спустилась вниз и притаилась под лестницей. У моих новых товарищей сегодня была назначена встреча с каким-то бароном. Я твердо намеревалась на нее попасть и узнать, во что втянут рот Гемхен. Шон наверняка не захочет впутывать меня. Но эти сведения необходимы для того, чтобы выжить в чужой стране. Заклинание невидимости у меня выходило слабым. Пришлось оставить его на потом. Я вжалась в стену, потянулась за своей силой и встретила пустоту. Полной некромантии у меня нет, но, возможно, получится использовать хотя бы частичную маскировку. Это даже не магия, а навык тренированного сознания. Я выровняла дыхание и постаралась слиться с окружающей действительностью. Полностью скрыть свое присутствие не получится, но здесь это и не нужно. Не кладбище с нежитью, а просто люди, дети с магией низких рангов. У меня получилось. Через час после ужина Шон и его друзья спустились в темный холл и вышли. Я выскользнула следом за ними. За день я научилась худо-бедно видеть магические ауры с помощью магии Шиясы. И все равно. Едва не потеряла след, когда ребята резко свернули с оживлённых улиц в какой-то мрачный парк. Сливаться с деревьями было еще проще. Эльфийская сущность помогала. Наконец, я нагнала парней, укрылась за деревом и замерла. Ждать пришлось недолго. Почти сразу же на тропинку вышел человек в плаще. Он откинул капюшон, и над головой всей компании вспыхнул слабый магический светлячок. Незнакомец был еще не стар, но я бы дала ему лет 40-45. Густые черные кудри, собранные в хвост на затылке, прямо над лбом белела широкая седая прядь, а квадратный подбородок и нахмуренные брови придавали его лицу совсем недобрый вид. «Барон Фиром?» процедил сквозь зубы Шон. Тот холодно улыбнулся и ответил. «Как хорошо, что вы нашли время на эту встречу, юный Гемхен. Это очень дальновидно с вашей стороны не заставлять меня бежать к руководству Академии и придавать наше маленькое дело огласке». «У нас с вами нет никаких дел», отрезал Шон. «Что вам нужно от меня?» «У вас хватает наглости спрашивать меня об этом», возмутился Фиром, И между его пальцами мелькнул беловатый в магии. «Где браслет?» На лице Шона появилось изумление, а затем ярость. Юноша сжал кулаки и сказал, «Вы сами забрали его у матери!» «Не морочь мне голову, мальчишка! Твоя мать отказалась отдать его мне. Но его не было при ней с того момента, как вы последний раз посетили наш дом». Барон недоверчиво посмотрел на юношу. Несколько мгновений на поляне царило молчание. А затем он проговорил. «Не пытайся лгать, мальчик. Я не вынес ничего из твоего дома в тот вечер. Зато сейчас, наверное, уже вынесли все», — с горечью сказал Шон. «Простучите все половицы. Вдруг моя мать спрятала браслет от вас?» «Уже», — мрачно ответил Фиром. «В доме браслета нет. Неделя, мальчик. Я даю тебе неделю. Верни браслет моему роду, и я обещаю, что оставлю в покое тебя...» И твою безумную сестричку». С этими словами барон развернулся и ушел. Ястер сунул руки в карман и спросил. «Думаешь, он врет?» «Не знаю», — покачал головой Шон. «Я был уверен, что Фирем забрал браслет. Может быть, он говорит правду. А, возможно, кто-то увел трофей у него, и теперь барон прощупывает, не вышел ли воришка на нас». «А если выйдет?» — негромко спросил Винсент. «Не знаю» с досадой произнес брат. «Денег, чтобы выкупить его, у нас все равно нет». Ястер бросил многозначительный взгляд на своего светловолосого товарища и сказал. «У нас нет? нучь его то отца?» Винсент натянул рукава, скрывая белые концы бинтов на запястьях, и спокойно ответил. «Сомневаюсь, что своими деньгами он поделится со мной». Шон махнул рукой и решил. «Пора возвращаться в академию. Ворота скоро закроют». Не хочется получить выговор в первый же день учебы. Обсудимся в комнате. Начал накрапывать дождик, и мне стоило большого труда не упустить из вида товарищей на обратном пути. На окраине города пришлось задержаться, чтобы на открытом месте меня не заметили юноши. А когда я подошла к воротам, то увидела, что они закрыты. Я опоздала. Над головой громыхнуло, и ливень усиливался. Ночь обещала быть мокрой и тоскливой. Я сцепила руки на груди и побрела вдоль стены в надежде найти укрытие или чудо, которое поможет мне попасть в замок.